Явление шестое. Вдруг южный ураган ещё с большей силой налетает внезапно на дуб с противоположной стороны. Южный ураган. Я тайна большая, храню, разрушая. Дуб дрожит, мечется, стонет. Дуб стоял 100 сто лет, пришла кончина, спасения нет. Прощай, долина. наклоняется и рушится с грохотом на долину, выворачив вокруг себя землю и обнажив свои могучие вековые корни. Поэт также свалился вместе с дубом на землю, но в сторону от ствола и ветвей. Петлины его шеи ослабевают и мало-помалу начинают расширяться. Одна из ветвей дуба придавила полевую мышь, пробегавшую в минуту его падения. Сова, испуганная шумом, поднялась с кочки и улетела, утопая в темноте. Южный ураган. Нет силы меры, нет вечных уз. В мои пещеры обратно мчусь. Дует обратно на юг и исчезает. Опять затишье.